Бритер читает григорий Пиль осень тысяча восемьсот двенадцатого года глава первая вы в отпуск барин или как болтать морину не хотелось К тому же ответа на этот вопрос он не знал и сам Не знал и полковой хирург. Он только сунул папиросу в угол рта и развел руками, как бы обозначая широкий диапазон возможностей. На одном заживает как на собаке, а другому от того же самого. Тут хирург затянулся, выпустил дым через нос, навивая ассоциации с преисподней и смачно объявил кирдык. Мурин не умер, но и не оправился. Видимо его случай помещался где-то в середине шкалы, обозначенный полевым хирургом. Был тот час дня, когда на прогулку выходит туле Птерсбуург. Мурин глядел во все глаза на шляпы мужчин, на каппоры дам завязанные под подбородками лентами, на шале на редикюли, на панталоны, на сюртуки, на спеенсеры. на киоске на цельльные окна за которыми был выставлен товар на улыбки на собачек на мальчишку который перебежал мостовую и удерживая на голове под нос накрытый одеялом из под которого выбивался запах сдобы мурина изумляла их будничное благополучие наверное кто то из этих людей был тревожен или несчастлив но даже и несчастливы они казалось ему были как то иначе не так как те на войне сама мера несчастья у этих людей на невском проспекте казалась понятй постижимой мурину захотелось поскорее стать одним из них отпуска ему дали две недели не хотелось расплескать ни капли но сперва поздороваться. В отличие от многих, кто родились в своих имениях, а столицу воспринимали как неизбежное, не всегда комфортное условие для карьеры, Мурин любил Петербург. Прямые линии и пустые пространства, отороченные камнем, бодрили его, придавали собранности. Мурин хлопнул лихача по широкой спине. «Езжай прямо!» — лихач... на всякий случай уточнил так вы никак в димуты в трактир велели димут в трактир направо прокачусь по набережной лихач кивнул чмокнул рысак легко наддал тротуар вильнул прочь вывески понеслись назад уй дом рикарт аквалул морина вжала спиной в подушки сиденья кричать Поберегись или с дороги лихач считал изменой собственному снобизму. Сами отпрыгнут, если жизнь дорога. Какой-то мастеровой, которому пришлось проявить проворство, несовместимое с человеческим достоинством, метнул было им вслед трехбуквенное «да куда там». Рысак был что надо. Ругательство не догнало. Зависло на миг над мостовой и лопнуло. дворник приметив на торцах свежую конскую кучу кинулся на нее с совком и щеткой пока не размяли колесами другие экипажи пока деревенский навозный дух не достиг благородных ноздрей невский же ёптыть проспект никто не выходит на невский проспект чтобы зажимать нос ветер налетал через боковые улицы и пах рекой морин волновался вода вот чего не хватало в первую очередь там на войне воды во флягах воды чтобы взять в ванну воды чтобы побриться воды как линии горизонта воды которая делят пейзаж с небом как в петербурге как но додумать он не успел перед ним распахнулся необозримый воздушный купол кооляска свернула и понеслась по набережной в ушах засвистел ветер чайки качались в высоте точно обрезки железной ленты юбки дам ссноила накоренняла колоколом рукой в перчатке каждая придерживала шляпу шали надувала как паруса у мужчин брюченные облепляли ноги горничные держали детей за руки точно боясь а ну улетят в пулково в выру в самое финляндское княжество мурин не выдержал опираясь обеими руками на борта привстал ветер тут же надавал ему по мордасам дышать стало трудно приходилось Цидить сквозь зубы, чтобы не задохнуться, хотелось захохотать. Он представил себя домом, в котором все окна нараспашку, катятся, трещали сты, бумаги, хлопают шторы, вылетают вон воспоминания, вопросы, а главное этот мерзкий запах, запах, которым там пропиталось всё, запах гниющих мертвецов. ду же больше унеси все коляска чуть не накренилась закладывая поворот прыгнула под низкие своды зимней канавки ветер тут же стих точно и не было прохожих здесь тоже не было сказывалась близость дворца мурин плюхнулся обратно на сиденье от усилия руки гудели он чувствовал себя умытым теперь вокруг было тесно от каменного строя мурин разглядывал знакомые дома невский ветер освежил его продул проветрил когда мурин подкатил к гостинице димута увидел того же самого мордатого швейцара у той же самой двери того же самого зеленого цвета что и до войны Он почувствовал, что улыбка сама расползлась на лице. Коляска еще не остановилась, а швейцар уже бросился к дверце. «Сколько зим, сколько лет!» Это было преувеличением. Война шла всего несколько месяцев. «Что, соскучились?» «С тоски чуть не дохнем», — махнул рукой швейцар. «Скорей бы господа офицеры вернулись». некоторые уже не вернутся вдруг влезла мысль улыбка мурина скисла а швейцар с непривычки не заметил все трещал слегка кланяясь извольте сейчас за цыганами послать за таньки или машкой а то илья и медведя прити горазд мурин не ответил швейцар понял иначе зашептал но громко или за мадам кики а что разве кто то из французов остался удивился морин они все бежали из столицы когда началась война портнихимадистки актрисы балетные проститутки парикмахеры лавочники французские лавки закрылись французская трупа уехала боялись что будут громить сажать а то и вешать мурин сунул ли хочу деньги и убрал кошелек Он вдруг сообразил, что не знает, как сойти с коляски. Делать это самостоятельно ему еще не приходилось. Швейцар тонко улыбался. «Остался кто или нет, знать не могу, я им не сторож. Заведение прибрала какая-то дама из Риги. Да все по привычке мадам Кики, да мадам Кики. И девок тоже зизи, -зи, заза, нана, -на, рири». стосковались дамы жалуются мол господа чиновники и прочие цивильные если позвольте веселиться не умеют все у них по тарифу больше положенного не дождешься может это и был намек на чаевые но мурин его не услышал он соображал с какой ноги лучше приняться за что схватиться для оппоры мешало и шинель Край ее все время соскальзывал и путался в ногах. Еще надо было взять кивер. Он стоял на сиденье рядом, как пустая коробка, а третьей руки у Мурина не было. Швейцар неправильно понял его замешательство. — А то и за балетными пошлю, коль изволите. Такие цыпочки есть. И тоже прозябают. Господа чиновники, разве ж веселиться умеют? «Веришь ли, Влас, от этих штатских мухи дохнут на лету?» — жаловалась мне одна мадемуазель из балетной школы. «Хе, плотовка! Скажи, Влас, да скажи, когда уже, господа, офицеры вернутся? Хватит!» — огрызнулся Мурин. «Заткнись, каналия, заткнись уже!» Швейцар отшатнулся от борта, вылупился. Он бы спокойно пережил, если бы Мурин сунул ему кулаком в лицо. Когда гуляли офицеры, случалось и похуже — но только сейчас дело было среди белого дня по набережной проходили господа в черных цилиндрах а господин офицер был не пьян морин спохватился он увидел свои поднятые кулаки почувствовал как загорелись уши разжал пальцы но так и остался сидеть обычно гусарские офицеры подкатив к димуту выскакивали одним прыжком швейцар наконец сообразил тут что то не то лихач обернулся обычные его ездаки возле димуты либо браво соскакивали на ходу либо выпадали из коляски прямо на тротуар в зависимости от степени опьянения они переглянулись швейцар нашелся первым Ринулся к коляске, распахнул дверцу, выдвинул лесенку, обычно приберегаемую для дамского полу, подал пассажиру руку, согнутую в локте. — Извольте, ваше благородие, а костылик ваш или трость, а вот она, извольте, подам. Мурин замешкался, прикидывая маневр. Первотрость или нога, которая ступил на лесенку. шатко накренился начал падать на швейцара успел крикнул отлезь выправился размахивая руками уперся концом трости стукнул на тротуар здоровую ногу подволок другую оперся и делая один шаг слишком размашистым а другой слишком коротким проковылял в двери из гостиницы тут же выскочил лакей подбежал к заду коляски принялся отстеёгивать ремни снимать багаж лихач на козлах сидел и стуканом теперь у подъезда остались только свои можно было допустить некие откровенности эх война сволочь сказал лихач швейцар одной рукой приподнял за козырек фуражку другой почесал потное теме Вот же и ядрит. Да, а какой молодец был. Все трое прислуживали давно и наблюдали о людях такие тонкости, которые не мог бы уловить своим пером даже известный сочинитель Карамзин. Они о таком, впрочем, не знали. Всем троим стало не по себе. Они чувствовали, что самой идея, шикарный, веселой разгульной и беззаботной жизни которую олицетворяла гостиница димута нанесен какой то внезапный удар молодцы завсеггдаты которые казались вечно молодыми и вечно пьянными несколько месяцев назад ушли воевать а теперь вот похоже возвращаются хотя и не все а те кто вернется все эти парни и мальчишки вернутся оттуда не совсем целыми и совсем не теми, кем ушли. И это сулит гостинице Димута и всей столичной жизни какие-то перемены, про которые уже сейчас понятно одно. Лучше бы их не было. Лакей с портпледом в одной руке и с баулом в другой поравнялся с ними. — Костылька или трость? — передразнил он, закатив глаза и покачал головой. как можно быть таким бестактным служа в таком заведении бля согласился швейцар известие о новом старом постояльце помчалось по лестницам по коридору влетела в кабинет управляющий госпожи гюне по случаю новых времен вместо госпожи гюне его занимала госпожа с более патриотичной фамилией петрова она выслушала доклад швейцара покачивая чепцом как бы приговаривая так так так потом взяла в руки перо и принялась молча вертеть им раиня вера алексевна очень удивилась бы если бы узнала что крепко задумавшись крутит в руках перо, точно так же как вульгарная и мещанская мадам петрова все в этих женщинах было разным. графиня вера родилась богатой а где когда у кого родилась мадам петрова не знала даже она сама графиня вера была изящная мадам петрова толстая графиня вера сидела за столиком на львиных лапах а мадам петрова за канцелярским чудищем заляпанным воском и чернилами и даже само перо мадам петрова купила его в гостинном дворе где графиня не была ни разу в жизни Но графиня перо и в самом деле крутила. И точно так же, как в случае с мадам Петровой, это не помогало ее мыслительным затруднениям. Дело было сложное. Предстоял вечер с гостями. Графиня Ксения тем временем полулежала на кушетке, модной, то есть жесткой и ужасно неудобной. но по изящной позе графини ксения об этом невозможно было догадаться графиня ксения так грациозно подпирала голову рукой что казалось умнее чем была на самом деле поэтому графиня вера обернулась к подруге с надеждой что ж ты посоветуешь милочка право танцевать на балах когда идет война это может быть воспринято несколько патриотично Бедный воин, проливший кровь за отечество, будет вынужден подпирать стенку и скучать. Но, может, ужин и карты? Смотря какие карты. Некоторые во время игры впадают в такой раж, все равно, как если бы прыгали в мазурки. Прыгать в мазурки, когда идет война, было уж точно непатриотично. А Вист? Подруги призадумались. Виз? герой еще несколько покрутилась решили что играть в вист когда идет война допустима и патриотична особенно если не делать больших ставок ах слегка приподняла грудь графиня вера больше не позволял корсет этот мурин все планы из за него приходится перекраивать что занесу разные идеи разрешать военным отпуска Пусть бы они делали свое дело где-то там и лечились тоже где-то там, подальше, а возвращались сюда только когда уже все кончено и все выздоровели. Я не виновата, что не хочу смотреть на увечья. Графиня Ксения, впрочем, ее и не обвиняла. Я не против страданий, я им сочувствую, но и нам ведь тоже немного повеселиться не мешает. Но ведь и им надо отдохнуть. Да, но отдыхали бы у себя в деревнях, в имениях. Зачем непременно надо ехать в Петербург? Из-за этого все остальные оказываются в двусмысленном положении. Получается, что мы тоже на войне, хотя мы вовсе не на войне. Будь моя воля, я бы его не приглашала. К тому же, пригласив Мурина, я должна пригласить и остальных. Таких. Моя гостиная будет похожа на полевой лазарет. Да, но... напомнила графня ксения ты не можешь не пригласить мурина даже если его придетсяся привести в кресле и всего в бинтах графини вера вообразила это и передернула плечами а графни ксения милосердно напомнила что и в страдании подруги есть смысл у мурина брат иполит мурин был человеком перед которым в петербурге трепеталиия в отличие от гусара младшего матвея и полит пошел по дипломатической линии и зашел так высоко что голова кружилась у тех кто следил за его карьерой он был любимцем государя и никто точно не знал чем именно он занимался какие то законы сочинял что ли ему не было тридцати орденов уже как у старика все прочили его в канцлеры по этой причине от мурина младшего было не отвертеться графиня вера смирилась значит ужин и вист и надо предупредить всех потихоньку чтобы при военных которые приехали из действующей армии они ни в коем случае не говорили по французски боже мой Значит, половина гостей вынуждена будет молчать, как рыбы? Что за вечер предстоит? — Дорогая, я восхищаюсь тобой, — отозвалась с кушетки графиня Ксения. — Ты жертвуешь собой во имя патриотического долга. Графиня Вера послала подруге благодарный взгляд, отбросила перо, позвонила в колокольчик — и велела явившемуся лакею разослать приглашение согласно списку гостей и принести тотчас чай. А когда он удалился, сказала графине Ксении. «Этот Мурин, я его не понимаю. Что за охота выставлять на показ свои увечья? Я чувствую себя так, будто он нас ими попрекает. Милочка, это неизбежно. Поэтому думай о хорошем и полит мурин наверняка запомнит внимание, которое ты проявила к его армейскому братцу Братев муриных иполита и Матвея разделяли чуть не десять лет и разница во взглядах и опыте, но родственная любовь душевная близость превозмогали всё. Едва получив записку от младшего, доставленную казачком Демутовой гостиницы, Ипполит Мурин лично и спросил у государя выходной. Император был очарователен, как всегда. «Обнимите от моего имени раненого героя». Со свойственной ему чуткостью, Ипполит не стал сразу же передавать брату этот привет. Он поспешил в Демутову гостиницу не за спорами, а за спорами. а в надежде убедить брата послушаться его совета. «Будь я на твоем месте, я все же бы поехал в деревню». Как Ипполит и ожидал, младший сразу насупился. «А чем плоха гостиница?» Ипполит оглядел номер, в котором остановился Матвей. Пахло воском, которым натерли паркет, и слегка краской от свежих стен, на которых повторялся узор из лавровых венков. полосатый диван растоырривал кривые ноги за тяжелым занавесом помещалась надо полагать спальня госпожа петрова жутко боялась что постояльцы будут говорить при гюне было чище и не умеют все же наши русские красиво жить не умеют она лично проверяла своим белым платочком есть ли пыль горничные трясли пушистыми меёлками ночи напролет с васильевского острова даже был вызван китаец он секретным способом вывел тараканов перед которыми когда то капитулировала сама госпожа гюнэ правда скептики говорили что тараканы из демутовой гостиницы не погибли а перешли в дом госпожи трубецкой недурно заметил старший мурин но дома и стены помогают осень в деревне нет спасибо мурин сидел на диване трость стояла рядом старший мурин примерился к креслуу от обивки пахло не пылью или клопами а лавандой сел заложил ногу за ногу вынул портсигар предложил брату тот помотал головой взял себе можно подумать осень в питере благодать он наклонился папиросой к огню тогда старший мурин закурил на манжетах у него блеснули простые золотые запонки он был одет нарочито скромную галстух был завязан без претензий воротник подпирал худощавые щеки ему не надо было украшать себя власть и влияние окружали его ореолом вместо бриллиантов он выпустил дым осень дрянь — согласился младший. Но дело не в этом. Я навидался. Но тут он успел притормозить и сказал совсем не то, что хотел. «Крязи и неудобств. Хватит с меня жизни в стиле Руссо. Я все лето видел дороги, поля, леса, пыль. Тут Матвей Мурин опять успел затормозить вовремя. А теперь хочу, чтобы вокруг меня был город. Извозчики, тротуары, окна мостовые». а живые и целые люди — цивилизация. Я теперь хочу, видишь ли, не впрудуматься, а лежать в медной ванне, бриться у цирюльника, а не у денщика, и вообще бриться каждый день. Каждый день менять рубаху, есть досыта, носить чистое и споднее. Но эту подробность мог бы и опустить. Ах, но как же объяснить, что такое война тому, кто на ней не был? Прежде всего, это ужасные неудобства каждый день. «Смотри, а ты кому-нибудь здесь не ляпни», — быстро предупредил старший брат. Мурин удивленно посмотрел. «Упирай на героическое», — посоветовал брат. «Все жаждут услышать про подвиги. Что-нибудь на древнеримский манер лучше всего. Слышал, как про Раевского рассказывают? «Обнимемся, сыны мои, победим вместе или вместе умрем за родину». «Но ведь это неправда». Сам генерал Раевский говорит, что это неправда. И сыновей его там даже не было, когда бой на мосту начался. Они в лесу грибы собирали. Раевский сам так говорит? Конечно, он же честный человек. Зачем ему патриотические сказки? Он не умный человек в таком случае, не будем о нем спорить. Я с тобой полностью согласен, но речь сейчас о петербургском свете. А здесь уж прошу, доверься мне. мурин подтянул к себе трость и покраснел что такое заметил заминку брат обладавший как все искусные дипломаты чуткой наблюдательностью ты поэтому советуешь мне ехать в деревню чтобы я чего тут не ляпнул и не выставил тебя в смешном виде или похуже старший мурин закатил глаза точно ему было за двадцать а брату четырнадцать боже мой нет конечно нет мне просто кажется что будь я на твоем месте мне бы какое то время не хотелось видеть так называемых светских людей особенно светских дам младший нахмурился старший потянулся и положил руку брату на колено милый я тебе верю что война это ад я такого не говорил я говорю я не могу и половины представить того что ты повидал и пережил за эти несколько месяцев но понимаю только что ты побывал в преисподней теперь тебе предстоит вернуться к живым в грешный мир и делать это следует постепенно советую уехать в деревню пусть будет что то вроде чистилище перехода не стоит вот так сразу бултых бросаться от туда, в наши петербургские гостиные. Особенно начинать с гостиной этой мегерой графини Веры. Они помолчали, сизый дым, медленно клубясь, таял. — Я согласен, — выдавил Мурин. Старший похлопал одобрительно, а потом убрал руку с его колена. — Я согласен. чудно об комфорте не беспокойся позволь мне самому распорядиться чтобы тебя устроили в дорогу с комфортом у меня то личная английская коляска не качает возьмешь ее провизию ложжим самую элегантную у меня есть раскладная резиновая ванна возьми ее будешь в деревне ванны брать выйдешь затемно в пути прекрасно выспишься проснуться толком не успеешь а уже в муринке в родном гнезде младший мурин дернул себя за ус и притопнул здоровой ногой да нет же спасибо тебе но я это вижу иначе я с тобой действительно согласен в главном я все понял ты конечно прав болтать здесь лишнее не буду не беспокойся но частности поволью решу за себя сам милый ведь я желаю тебе добра мурин попробовал улыбнуться беззаботно что то что ты никогда не сомневался в твоей доброте ко мне спасибо за заботу ты прав конечно конечно прав я правда понял понял а я решительно не понимаю почему ты готов действовать себе во вред тащиться после ранения в петербург угробить отпуск рисковать здоровьем что если ты никогда не восстановишься наш ужасный климат доконает из здорового тем более уже осень сырость холод а будет и зима ради чего таскаться по гостинным смотреть на эти лицемерные морды слушать ахинею дам зевать над картами не танцевать же ты сюда приехал ну не все дамы несут ахинею вдруг старший мурин всплеснул холеными руками уронил папиросу боже мой воскликнул он только не это но младший брат отвел взгляд ты же говорил между вами все навсегда кончено но по пристыженному лицу матвея понял что попал в точку и схватился за голову как не хватался даже тогда когда ему показывали дефицит годового бюджета российского государства опять ты здесь из за нее из за этой чудовищной женщины из за нее отвечай матвей мурин решительно замотал головой нет нет он вздохнул и голос его дрогнул между нами действительно все кончено просто так кончено или нет ну она вовсе не такое уж чудовище каким ты ее рисуешь ты намерен с ней встретиться пожалуйста не будь таким категоричным да или нет я сам не знаю она опять тобой крутит в голосе эполита была злоба это женщина наглая расчетливая женщина без совести и стыда он вскочил из кресла матвей тоже подался было да пришлось искать трость упираться нога послушалась не сразу и полит кинулся на помощь матвей перехватил его руку заглянул в лицо пожалуйста не будь к ней так суров ее все не понимают Она вовсе не расчетливая, она страстная и, в сущности, наивная. Она рождена для воли, для жизни чувств, а не для светских условностей. Лоб брата разгладился. Матвею показалось, что слова его оказали действие. Он ошибся. «Ну ничего», — слушал его и думал о своем Ипполит. «Я найду этой стерве у корот». Он почувствовал холодную решимость опытного шахматного игрока. Он был уверен в своей победе. Это, а вовсе не слова Матвея, смягчило его. Он похлопал брата по плечу. — Как скажешь, как скажешь, тебе видней. И Полит решил защитить брата любой ценой. Матвей Мурин долго сидел перед бюро. С пером лист бумаги пугал его казался снежной степью записка княгинезвездич лежала по одаль на самом краю стола от нее слабо пахло духами в ней было всего четыре слова мне сказали вы в петербурге пять считая предлог шесть считая букву н вместо подписи о нина нина матвей в муках сочинял ответ присутствие княжеского лакея за спиной нервировало его он бы с радостью услал его но княги не велела лакею вернуться либо с ответом либо со словами что ответа не будет лакей был рослый нарядный и неприятно напоминал о муже прекрасй нины князя звезддиья в молодом толстяке на деньги которого нина была окружена роскошью матвей почесал пером лоб наконец решился графиня вера сегодня вечером устроила ужин с картами семь слов восемь считая предлог это важно или нет он выморал с картами и вечером чтобы приблизиться к эталону отношений заданному ниной сложил записку отдал лакею и только потом вспомнил что забыл подписать ладно пусть нина сама придумывает что это могло бы значить пора было завивать волосы когда мурин засвяой напомаженный одетый и даже надушенный подъехал к особняку графини вера на миллионный было уже темно и сыпался дождик к карете тут же подскочил лакей с зонтом чтобы гость не испортил прическу и усы пока войдет под козырек подъезда мурин благополучно выбрался преодолел крыльцо вошел в распахнутые двери скинул плащ при виде беломраморной лесте у него заныло под ложечкой одолеть ее казалось таким же невозможным как взойти на ледяную гору в зеркалах повторялись фигуры лакеев гостей на верхней площадке дамы поправляли цветы и украшения прежде чем пройти в гостиную хозяйка дома графиня вера была там же и встречала прибывших она сразу заметила и мурина внизу и его заминку сам матвей мурин был для нее безвреден но графиня вера до паралича боялась его брата иполита он мог здорово осложнить жизнь ее мужу в министерстве иностранных дел что в свою очередь казалось бы на светском статусе самой графини Вера тут же подозвала наиболее доверенного лакея, указала подбородком на Мурина и строгим шепотом приказала проявить тактичность. Мурин едва успел поставить ногу на первую ступеньку, как лакей уже ласково вынул у него из руки трость, забрал себе, незаметно приобнял его, крепко прижался ляжкой и повлек вверх. Со стороны все выглядело так, точно лакей просто помогает нести трость. графиня вера встретила матвея мурина сияющей улыбкой лакей учтиво исчез добрый вечер заговорила графиня по русски очень изумив мурина при этом слово петербург она произнесла агрессируя на французские манеры слегка споткнулась а русские согласные петербург приветствует наших славных гелоев на этом ее словарный запас кончился недостаток слов графиня возмещала улыбками и жестами мурин не стал ее мучить поцеловал руку и прошел в гостиную а графня вера принялась тревожно высматривать следующего приглашенного калеку кавалергардского карнета прошена как и мурин он прибыл в отпуск из действующей армии мурин так давно не видел нарядных дам что когда он вошел в гостиную все они сперва показались ему одинаковыми на всех были длинные платья на всех были розы у всех были локаны на всех отражая свет свечей сверкаля алмазные диадемы серьги ожерелья темнели фраки мужчин гости уже разбивались на группке беседуя гостиная была наполнена уютным журчанием разговоров лакеи с бокалами на подносах лавировали между гостями так ловко что казались невидимыми мурин увидел княгиню звездич по сиянию которая исходила от нее и дело было отнюдь не в бриллиантах ее кожа была такой белой ресницы брови и кудри такими черными а черты лица такими отчетливыми. что остальные дамы рядом с нею сразу тускнели казались какими то блеклыми клеклыми какими то недопеченными нина сияла мурин видел что с ней разговаривает его брат иполит сердце его ёкнуло от недоброго предчувствия какие у этих двоих могут быть разговоры но тут нины и иполит заулыбались а иполит даже и засмеялся поцеловал нине руку мимо мурина прошел лакей обходительно качнул в его сторону под носом мурин отрицательно повел глазами а когда лакей отчалил и полита рядом с ниной уже не было мурин похромал к ней но так чтобы истинная цель маневра не бросалась в глаза остальным ба мурин наперерез бросился к нему господин с русами бакенбардами это был известный распорядитель баллов николышко веригин брат всем известный баронессы николушка на ходу снял с под носа два бокала один протянул муриу выпьем и не дал морину и рта раскрыть господа господа закричал он тем голосом которым привык объявлять фигура мазурки при звуках его голоса как лошади при звуках полковой трубы все привычно обернулись мурин не знал куда провалиться он глядел поверх голов но кожей чувствовал взгляды и особенно взгляд нины от которого начал краснеть шелест разговоров стих господа Глаза Николушки влажно заблестели. «Выпьем за славу русского оружия!» По-русски Николушка говорил «хорошо и чисто». В детстве он много времени проводил в подмосковном имении. В мирное время оно давало тысяч двадцать чистыми в год. Но теперь, как говорили, от него остались головешки. Там стояли французские канониры. От этого Николушка сейчас был неподдельно взволнован. Его ненависть к французам дышало вполне искренним жаром тост обрел некоторую кровожадность. Недалек тот час, когда неприятель унесет ноги с русской земли, конечно кроме ног оторванных русскими ядрами и отрубленных нашими доблестными войнами за тебя друг мурин муурин решительно не помнил, когда это он с николушкой настолько подружился, что перешел на ты. но поднял бокал шампанское приятно холодила руку нина на другом конце гостиной тоже подняла бокал опустив глаза морин отпил глоток ура негромко грянула в гостиной вечер занялся каждый и каждая спешили подойти к нашему герою Тряхнуть его руку, протянуть ему руку, сказать что-нибудь на ломаном русском, то и дело порхало слово «отечество». Графиня Вера наблюдала все это, стоя у двери. Она была довольна. Как раз пили за государя, когда об ее бокал стукнула своим графиня Ксения. Но не отошла. В глазах графини Ксении блеснул кошачий огонь. Многие наши барышни и дамы в восторге от раненых героев. Один лишь вид мундира, иным кружит головы. Интересно, княгиня Звездич, из их числа. Графиня Вера обернулась. Не может быть. Понаблюдайте сами. Обе несколько мгновений смотрели, как княгиня Звездич и Мурин словно двигаются по непересекающимся орбитам. как только мурин подходил к одной группе гостей княгиня звездздич тотчас от нее откалывалась и устремлялась к другой и через несколько реплик мурин снова устремлялся за ней однако обе дамы пришли к одному и тому же мнению выражение лица мурина не оставляло сомнений а мы удивлялись зачем он притащился «Ищите женщину!» «Что ж, кажется, вечер обещает быть куда интереснее, чем я полагала. Князь Звездич, между нами говоря, такой простак, никогда не видел, что творилось у него под самым носом. С тех пор он заказал себе очки. Словно услышав ее, толстый князь Звездич и в самом деле вынул очки из замшевого футлярчика, приладил их на нос». и зацепил за уши душки глаза обеих дам заблестели предвкушением но тут улыбка графини веры несколько замерзла поодаль она заметила неладная если мурин больше не внушал ей опасений то другой славный герой отечества корнет прошин их наоборот усиливал он не беседовал не рассказывал о подвигах не клялся уже завтра прогнатьалей французов с русской земли не флиртовал он отбился от стадо преградил дорогу лакею с под ноом из спора опрокидывал в глотку бокал за бокалом стукаяя пустые обратно диспозиция полных и пустых бокалов на подносе быстро менялась а цвет лица карнет остановился все оживленнее графиня вера быстро шепнула подруге поуддрю нос не спускай с книги незвездить глаз милочка я хочу знать все и поспешила но не прямо а как бы по дуге не сводя глаз с проблемы и примериваясь к ее решению княгиня вера видела как к прошену подошел граф курский с бокалом в руке и о чем то заговорил но прошин махнул в глотку свой стукнул его лакею на поднос и устремил взгляд на Мурина. «О, мундир! Наконец-то!» — донеслось до ушей княгини. Мурин обернулся. Граф Курский что-то бубня пошел следом за Прошином. Прошин его не слушал. Он подмигнул Мурину, затем выхватил из рук графа Курского его собственный полный бокал и отсалютовал им. «Привет, браток!» Получилось слишком зычно. У стоявших рядом улыбки не погасли, но плечи напряглись. Это не ускользнуло от взгляда опытной хозяйки. Прошин покачнулся, взмахнул бокалом так, что плеснуло на пол, и, запрокинув голову, метнул все содержимое себе в рот. В глазах его мелькнули бесы. «Сейчас хватит бокалом оппол», — ужаснулась графиня Вера. но тут небеса видимо решили вознаградить ее появился дворецкий стукнул жезлом и пробасил кушать подано лакей отворили двери нарядная толпа заструилась к накрытому столу корнета прошена смахнула затянула и унесло потоком только граф курский двинулся против течения к руке хозяйки учтивые ее облабы зал. Увидившись что оба славных воина далеко и их чувства не могут быть оскорблены, он и она перешли на более привычные французский прошушу меня извинить дорогая графиня как граф уходите Не останетесь на ужин и вист я думала уж карты вы не пропустите как от сердца отрываю поверьте но обстоятельства неодолимой силы. Граф Курский состроил гримасу, мол, вы и я понимаем. И хотя графиня Вера ничего не поняла, она игриво шлепнула графа Курского веером по рукаву. В этот раз прощаю, но уж в последний. Граф ответил поклоном. Мимо прохромал Мурин. Он отстал от всех. Графиня приветливо и фамильярно продела свою руку под его. — Дорогой Мурин. Но тут русские слова у нее опять закончились. И она виновата... Добавила по-французски. «Окажите мне такую честь!» «Принимает меня за немощного калеку», — с отвращением подумал Мурин, но выдавил улыбку. «Потому что я калека и есть». Они вошли в пышно, но со вкусом убранную столовую. Все свечи горели, но воздух был еще свеж. Бриллианты дамы спускали разноцветные искры. «Откры!» йка тут же оставила мурина и направилась к своему месту лакеи отодвигали стулья гости рассаживались коле табличек со своими именами. даже если карнет прошин был уже очень пьян, теперь он хотя бы сидел на стуле прижатой грудью к краю стола и надежно подппертый с одной стороны старухой сорокиной а с другой толстым звездичем мужем прекрасные нины подали первую перемену Мурин смотрел на тарелку перед собой, на грибы в соусе, точно не понимая, что все это едят. Неужели Нина не заметила, что он направлялся к ней? Она не стояла на месте, а то и дело переходило от одной группы беседующих к другой, точно шахматная королева, которая кружит по доске. Настичь ее было так же невозможно, точно сам Мурин при этом был пешкой. Так вот кем он был для Нины на самом деле. Зачем тогда была записка? неужели нина только играла с ним он решил во что бы то ни стало подойти к нине когда общество сядет играть в карты решить судьбу мурин снова уставился в тарелку вы что то очень молчали вы приветливо обратилась к нему через стол старуха сорокина оба наших славных воина мурин поднял от тарелки глаза но был так погружен свои мысли что не понял кто с ним только что говорил Старая дама, чиновник с орденом, соседка справа, сосед слева. Напротив же него сидел корнет, уже красный. Он саркастически фыркнул. И Мурин посмотрел на него. Корнет тотчас перегнулся к нему через стол, макнув шнуры в соус, протянул руку. — Прошим, Дмитрий. Мурин пожал. Матвей Мурин. Он узнал во взгляде корнета эту плоскую тяжесть. она была у всех кто побывал в деле откуда эскадрон воейкова а молодцы ребята ли их дрались тот ковырнул от виска салют мурин понял что прошину худо и что он очень пьян будь я мужчиной я бы сбежала в армию заговорила волнуясь некрасивая девица веснушчатая и с длинноватыми зубами Мы каждый день, каждый день собирались и щипали Корпию. Так окрыляла мысль, что мы полезны нашим храбрым воинам, которые... Мадемуазель, как-то слишком гнусаво перебил Прошин. Графиня Вера вскинулась, заморгала. Но что толку? Броситься на помощь по-русски ей мешал скудный словарный запас, а говорить по-французски она опасалась, чтобы ненароком не разбудить в корнете лихо. На ее счастье весело затрещала толстая дама, которой тоже не терпелась рассказать. А мы вышивали тесеты, скажу, Сидишь иной раз, глаза устали, спина устала, пальцы уж и сколоты, но говоришь себе, там наши храбрые воины в минуту отдыха нуждаются в том, чтобы остановить взгляд на чем-то прекрасном, отдохнуть душой между битвами и ратными подвигами. Для отечества я подвигами!» Корнет Прошин крякнул и храпнул, и сдать с мешок ему помешало количество выпитого. Слишком громко звякнул ножом и вилкой. Подмигнул. «Ах ты, бедная!» — сказал в полный голос. Мурин нахмурился и покачал Прошину головой. «Не надо!» Тот отмахнулся. Стал гонять вилкой гриб. Движения Прошина были неточны и не, не тверды. Гриб ускользал. Лакеи подливали. Прошин наколол гриб со словами «Ах». на тебе канале графиня вера сжала губы всем стало ее жаль поднялся князь чееяев на его фраке блестел бриллиантовый орден выпьем за бородино за нашу славную победу вашу прошин поднял вилку и стряхнул грип но тот не долетел до цели шмякнулся на скатерть перед князем графни вера смотрела с выражением загнанной газели но князь держался молодцом ура отечеству дамы с шорохом стали вскакивать точно ими выстреливали из бутылки лакеи не успевали отодвигать стулья вставали и господа кто потоньше в теле те чуть проворнее кто потолще с грохотом и морща скатерть мурин бросил взгляд на другой конец стола а что нина нина стояла стройная как пальма но тут ее заслонил бюст огромный как балкон морина вдруг кольнула такая тоска точно он потерял нину навсегда он сердито прогнал эту мысль за картами все решится за картами иначе она бы не прислала записку не пришла сюда повеселев от этого умозаключения встал опираясь на стол и он все в раздели бокалы слава русскому оружию прокричал князь чееляев завещали дамы славовой ми ура прошен оттолкнул тарелку и тут все заметили что он один остался сидеть графиня вера побледнела и политмурин нахмурился матвей увидел что лицо нины стало замкнутым на лицах остальных сыркнуло восторженное ожидание скандала и только прошину все было нипочем ха ха многообещающе вытолкнул из глотки он слава было ясно что вот вот грянет решать надо было немедленно морин нашел рукой трость сцепив зубы выскользнул из за стола заковылял к прошину — Господа, господин Прошин немного отвлекся, — забормотала по-французски графиня Вера. Опытный Чевеляев заговорил быстро и громко, перекрывая шум и сопение борьбы на том конце стола, где сидел Прошин. — Наша доблестная армия одержала славную победу! Имя Бородино навеки войдет в летописи русской славы! Слава государю! Слава Отечеству! — Ха-ха-ха! не унимался Прошин. — Слава! Слава! Позор! Ты, что ли, победил, Фитюк? Ты, Фитюк! Но Матвей Мурин уже навалился сзади, обхватил его, заставил подняться, повлек за собой, опираясь на Прошина. А тот, в свою очередь, наваливался на Мурина. Но в целом они довольно надежно продвигались к дверям, которые издалека распахнули для них понятливые лакеи. гости дружно не смотрели в их сторону из сочувствия к хозяйке дома стесняло и то что мурин старший человек влиятельный тоже сидел за столом и по лицу его ничего нельзя было прочесть стеро руки она сей сколола между подвигами отдыхать невнятно бормотал прошин под которым пол кренился как штормовая палуба если он свалится упадем оба думал мурин «Друг, друг», — шептал он, — «не здесь, не им, мы идем, идем». Лакеи неслышно закрыли за ними двери. Прошин издал утробный зов и надул щеки. «Воды, льда, таз, полотенце, живо!» — приказал Мурин. Лакей кинулся на помощь. Лакеи в вестибюле играли засаленными картами. Их ливреи... странно не соответствовали расслабленным позам сгорбленным спином веселью внезапное появление на лестнице двух господ посеяло суетливую рябь бежать подать что карету мурин привалил пьяного прошены к перилам на верхней ступеньке и заговорил по русски тихо мужики спокойно оттого что барин обратился не как барин лакеи переглянулись нарушение понятных ролей озадачила чего не иззволите неуверенно попробовал вернуться к привычным ролям один остальные тут же встрепенулись ничего осадил их мурин ничего сидите где сидели в гробовом молчании они смотрели как мурин спустился на одну ступеньку остановился нерешительно перевалил на следующую они затаили дыхание Всякую секунду можно было ждать, что барин кубарем покатится вниз. Мурин и сам этого ожидал. Но обошлось. — Слышь, мужики, курева есть? Лакеи оторопели. Один, не сразу, полез за отворот ливреи. Протянул. — Спасибо. Если возьму две, не оголю. Лакей помотал головой. — Спасибо. Он хватился, что оставил трость наверху. на миг его обуяла паника предстоял подъем а в руке папиросы но к его удивлению без трости дело пошло куда ловчей он цеплялся за перила подтягивал тело в мускулах начало сжечь пот струился по спине мурин задержал от усилия вздох плюхнулся на ступеньку рядом с прошенным помахал лакеем они недоверчиво сели зашептались наклонив головы в пудренных по реках и поглядывая на странных бар война меняет все да сказал прошин глядя на лакеев и прижимаясь виском к железному литю перил и это тоже в черни начинаешь видеть людей да просто ответил мурин все люди раскурил протянул прошину закурил свою я извиняться не собираюсь предупредил прошин ладно тут все свои торнет вздохнул мурин добродушно попенял но «Ну, вообще зря вы на них напали ну пусть себе старуха похвастается и девчонка тоже ничего плохого не имела в виду наоборот он стряхнул пепел себе под ноги а фитюк и фитюк уверен он лишь хотел сделать нам приятное прошин закуривал короткими затяжками точно клевал ас это разве не злит даже умиляет прошин отшвырнул папиросу оранжевый огонек пролетел по дуге и канул куда то за лестницу а если я не могу умиляться я не могу умиляться мурин что она несет? Зачем она несет? Пусть хоть помолчит! Почему они все просто не помолчат? Зачем им всем так надо вопить слава, и мы победили? Мы же не победили! Ведь вы там были! Вы там были! Много там было славного!» Мурин кивнул сквозь дым. Прошено затрясло. «Это же было смертоубийство, взаимное истребление!» И кончилось оно только потому что все и наши и французы просто устали устали убивать друг друга и остановились потому что стало тяжело топать по мертвым больно уж скользко они там не были они не могут не знать ведь там сколько народу полегло там один только к на гвардейский полк весь почти погиб все эти франтики петербургские на тысячных лошадях он затряс пятерней в сторону столовой это же их это же их братья сына ья кузены любовники женихи или хотя бы знакомые ну да как же они могут теперь вопить про славу и кричать ура у всех свой способ не сойти с ума у них такой не сходите с ума и вы прошин рассердился но в голосе чуть не дрожали слезы чушь встал но «Ну и плевать Мурин поглядел на него снизу и вверх. «Вы куда?» «Не к ним, не беспокойтесь. Сюда я больше не ногой. Хватит с меня светской жизни. Поеду к Котовасову, у него сегодня играют. Я вчера отрицательник выиграл, вот и спущу. А то деньги руки жгут. Но, скорее всего, выиграю и сегодня. В любви-то не везет. Ехали бы вы лучше к родным прошу. Ваше семейство в столице?» Тот кивнул. «Сестра, тетка, прекрасно, а говорить и в любви не везет». Прошин фыркнул. «Ты кто ж родня? Не хочу видеть сочувственные взгляды. Митюша, что тебе подать, Митюша, что желаешь к обеду, Митюша, сядь от окна там дует. Они о вас пекутся. Она, сестрица. Тут и оно. Не хочу рвать ей сердце своим видом». тут только мурин понял что за несколько месяцев войны так привык к увечьим и ранам что лишь сейчас заметил огромный багровый шаррам который пересекал лицо карнета нос был несколько ссвоорочен а правый глаз помещался выше левого прошин видимо заметил его прояснившийся взгляд отвернул лицо оборвал разговор говорите у всех свой способ чтобы не сойти с ума А у меня вот карты. А то поехали со мной, Мурин. Мурин представил перспективу провести остаток ночи у себя в номере в Демутовой гостинице. Читать он не любил. Писем писать было некому. Он схватился за перила, выпрямил колени, когда позади потянуло сквознячком, пахнуло духами, зашуршало платье и остановилось. морину не требовалось оборачиваться он громко сказал я лучше останусь здесь графиня тоже обещала карты здесь ужаснулся прошин в вист со старичками чем плох вист вист кровь шевелить нечем а мне не надо ее шевелить вам что в любви везет мурин не ответил завидую признался прошин ну что ж каждому своя судьба бывайте ротмистер счастливо карнет прошин ловко сбежал вниз лакеи вскочили спрятали карты один побежал в гардеробную где сваливали верхнее платье за шинелью господина карнета прошин не стал дожидаться в вестибюля все уже было сказано торчать под взглядом мурина ему не хотелось хлопнула дверь впустив запах осени печного дыма и дождя мурин отошел в полумрак конфилады шторы напоминали взбитое суфле свечи здесь еле горели окна выходили на реку на паркете лежали лунные прямоугольники ниины глаза блестели сердце уурно забилось где то в горле графиня веры и остальные думают что вы уехали торопливо заговорила она по французски все пошли к столам но вы ведь были уверены что я не уехал он шагнул к ней она отстранилась и я сказала что мне надо поправить ленты мурин попробовал шуткой скрасить нежность все ленты обещаю вернуть на место нине на лицо которое мурин знал таким подвижным и прелестным стало каким то плоским кожа в темноте о казалосьлась бумажной он почуял холодок под ложечкой и я решила что лучше скажу вам все сама чем писать вы за этим мне прислали записку мурин постарался говорить равнодушно и насмешливо, но услышал свой голос не получилось приподнялись и опустились банты и розы приколотые на ее плечах я не обязана вести себя последовательно о нет мне вы ничего не обязаны молчи он дурак же спохватился рада что вы тоже так это видите сухо подтвердила нина потому что мне не хотелось бы чтобы вы меня теперь шантажировали своими ранениями и подвигами и требовали жалости взамену любви которую я не могу вам дать мулин смотрел на нее во все глаза он был поражен до глубины души «Вы за этим мне прислали записку?» — тупо повторил. «Я хотела, чтобы между нами было все ясно». Мурин повернулся. Он дорого бы дал, чтобы уйти решительным размашистым шагом, всей спиной выражая равнодушие и неуязвимость. Но ковылял прочь, как краб. Спасибо хоть не упал. Лакей распахнул дверь перед ним, крича другому «Связь». плащ господина ротмистра прошин уже подбирал шинель чтобы нырнуть в карету прошин окликнул мурин с крыльца стойте я с вами тот просиял передумали что так хай не говорите какая мне разница я рад едем мурин едем не везет в любви повезет в картах на плечи мурину опустился плащ мурин обернулся чтобы благодарно посмотреть в лицо тому кто помог лакей не отвел взгляд кивнул нина стояла в полумраке глотая слезы прежде чем они выкатывались из глаз ей надо было прийти в себя чтобы вернуться на всеобщее обозрение меня всегда поражала тихо просвител у нее над духом заставив вздрогнуть голос э полита мурина как это прекрасный пол умеет най те единственные слова чтобы наповал вы были на высоте идемте к гостям милочка графии не вере не хватает за столом пары для виста что то мурин вы молчаливы заметил прошин сам он трещал без умолку движение на мостовой занимало его взглядку на гвардейского карнета даже в темноте и на скаку определял «Стати и недостатки». «Вот эта лошадка! Гляньте, який гигант! Сразу видно, ганноверский жеребец!» — безумолку комментировал Прошин. «Хороша, только тяжеловата, и бабки бы подлиннее. Гляньте, ничего, бока крутоватые, а так я бы взял. А этот наш, Орловский, так и машет, так и машет, а? Неплохо! Ух ты! Господи, ну и рыло! А экипаж, игрушечка, в таком бы актрисулю катать, а не эту мымру!» Мимо проносились лихачи, запряженные орловскими рысаками под синей сеткой. Тарахтели мужицкие телеги, пролетали дорогие коляски, попадались и рыдваны, зато с лакеями на задках. Видно, внутри какая-то знатная старуха или подагрик сенатора. Вокруг фонарей дрожали ореолы. По стенам домов ходили длинные тени прохожих. Изо рта прошено вырывались крыши, фразы в облачках хмельного пара вот что морин а вы правы не буду я сегодня играть придержу удачу я между прочим обладаю силой воли когда дело важное тысячная такие куш тут ведь жизнь в раз переменить можно тут я кремень запросто могу остановиться в любой момент если захочу и вот захотел в руки эту дрянь больше не возьму картишки то все стоп да уж подумал мурин он видал таких не раз они бросают карты сегодня и навсегда а на завтра опять проигрались в пух и прах они начинают пить и просыпаются под столом начинают пререкаться а затем валятся на землю с простреленной на дуэли грудью ну ответил уверен у вас все получится наилучшим образом прошен Энергично кивнул. «Тут вы правы, Мурин. Вы очень умны. Я, как только вас увидел, понял, вот голова. А они идиоты, дурачьё. Плевать на них. Они только зенки закатывать умеют. Думают, надо мной смеяться можно, пренебрегать. Думают, я трепло. А, Мурин?» «Уверен, вы не из таких». Мурин изо всех сил пытался вспомнить, что сказала Нина. «Нина». эти ее ужасные слова одно за другим ему не верилось что она это сказала ему начал оказаться что он как то невнимательно слушал а что от волнения не уловил какой нибудь причастный оборот или придаточное предложение какую нибудь игру предлогов и падежей которая роковым образом меняла весь смысл фразы на тот который мурину нравился больше — Да ты глаза разуй! — вдруг завопил Прошин и даже привстал под полостью, грозя кулаком. — Ты смотри, он же, сукин сын, нас подрезал! — хлопнул по спине кучера. — А ну гони! Вон тот, догони! Трахнем ему в бочину, чтоб знал в другой раз! — Так уж приехали, — заметил Мурин. Котавасов снимал дом у съезда на фонтанку, почти у самого моста. Кучер стал замедлять ход. гони ты что рот разину взвился прошин глаза его были устремлены на удалявшийся задок экипажа брызгала слюна уйдет жигат уйдет и набросился на бедного кучеру с кулаками а глох ты что ли тот едва успел выставить локти закрыл голову прошин прошен вы что сядьте морин крепко дернул его за полу так что прошин опрокинулся на сиденье лицо у него сталоа Растерянным точно он вынырнул из воды или только что проснулся. Провести вечер в компании с Прошином, его переменами настроения и вспышками гнева, больше не казалось Мурину привлекательной идеей. «Прекратите! Вы в своем уме? Вы что?» «Приехали. Вот уж дом Котавасова». Прошин заморгал, точно проснувшись, подтянул край шинели. «А!» — сказал он. «В самом деле...» Не отворяя дверцы, он одним движением перекинул ноги и выпрыгнул, притопнув на тротуар. К нему тут же подскочил лакей. На бегу протянул руки к шинели. «Пожалуйста, и шляпу, господин офицер. Что ж сегодня, игра большая?» «Весь Петербург, граф Курский здесь. И князь Слистоплюев, и Фомадаев, и Лоренс — все здесь. Ты смотри, и Курский уж здесь!» У нас, господам и военным, и штатским, как мёдом намазано, всем богоугодно испытать фортуну. В самом голосе Лакея была сладость. В дверях Прошин задержался. «Что, Мурин, идёмте! Или корни пустили?» Весело поторопил. «Вот что, Корнет, я передумал». «Как?» «Поеду к девкам». «А-а-а!» — одобрил Прошин без вопросов. «А?» Фортуне предпочли Амура. Что ж, в другой раз, в другой раз. Прошин кивнул Кучеру. Отвези господина Мурина, куда он прикажет. Подмигнул. Прошин вбежал в двери. Лакей скрылся следом. В столь поздний час прохожих здесь не было. Кучер обернулся к ездоку. — На Васильевской? В Коломну? В цыганам? — В. Ему улыбалось отвезти незнакомого барина кутить. Ночи в Питере длинные, наверняка хорошо даст на водку. Но барин только вздохнул. К демуту. Ночью Мурин спал дурно. Мешало выпитое, мешало выкуренное. В номере было слишком натоплено. Он отворил окно. Но теперь мешали звуки, как много их в городе. Он успел и забыть. Менее всего он думал о Нине. Ветер выл. Вода в мойке плескала и чмокала. Луна то появлялась, то скрывалась за тучами. На душе у Мурина было мутно. Приезд казался ошибкой. Может, и Полит был прав, надо в деревню. Теперь эта мысль не вызывала отвращения. Там хотя бы тихо. Он вертелся в своей жаркой постели. Уже почти проваливался в сон, как ему начинал видеться Прошин. Он махал руками, шлепал картами. Мурин никак не мог запомнить собственные ставки и опять видел вокруг себя темный гостиничный номер. «Нервишки!» — ворочался Мурин, пиная душное тяжелое одеяло. «Фу!» Он решил, что завтра же выпишется из гостиницы и уедет. в деревню в тишину в одиночество вот только складную в ванну иполита захватит и на этих хозяйственных мыслях сам не заметил как уснул нина ему так и не приснилась может и к лучшему проснувшись мурин позвонил в колокольчик и когда пришел лакей чтобы раздвинуть шторы сложить ширму мурин потребовал себе бритье кофе завтрак и велел лакею передать в людскую где дул чай его слуга что пора укладываться в виске покалывало но кофе поправят у госпожи петровой все было наготове лакей быстро вернулся с под носом серебряный кофейник салфеткой накрытый теплый калач и масло поставил на стол госпожа петрова покорниш просил сообщить куда иззволте приказать прислать счетец внезапно олин ощутил что ночная решимость растаяла с лучами солнца за окнами блистал день который петербургу был к лицу небо было точно ималлевое сизами белечьими хвостами стояли дымы и стру на набережной мойке роились прохожие блестелало играя вода все обещало какие то интересные встречи и что жизнь наладится точно спеша выполнить это обещание в дверь постучали и тотчас голос деликатно пояснил господину морину дама сердце тут же пустилось в скач нина неукротимое непредсказуемое презирающее условности нина Только она могла среди бела дня явиться в гостиницу и потребовать, чтобы ее проводили в номер к мужчине. Он был восхищен и немного испуган. Даже по меркам Нины это было чересчур. Так сжигают за собой мосты. У Мурина загорели щеки. Он хрипло крикнул. — Прошу! — Со счетцем успеется, — понятливо откланялся Лакей, который принес кофе. Мудин не слышал его и не видел. Я не брит, ужаснулся, зубы нечищены. Но в дверь уже стукнули, тихо приоткрыли. Лакей объявил. «Мадмазель Прошина!» «Что?» Но она уже входила, шурша платьем и клоком. Проклятый и расторопный лакей уже убрал ширму, прятаться было некуда. мурин скинул руки стыдливо прикрывая шею без галстуха ах боже мой воскликнула мадемазель прошена смутилась но взяла себя в руки доброе утро она чуть присела в книксоне прошу прощения за этот необъявленный визит такое неудобное время она не знала куда глаза девать ее некрасивое лицо порозове это так не учтило с моей стороны простите ради бога я никогда никогда бы но мой брат он прислал меня к вам дело чрезвычайной важности сказал вы все поймете вы во всем разберетесь она чуть не плакала мурин легко выстроил картину событий проигрался канале я прошин подумал мурин вот те новое знакомство вот И новая жизнь теперь просит поручиться за него по векселем а тем временем разглядывал посетительницу девушка была горбуния мурин сразу почувствовал что стыд за небриитость за нечищенные зубы за непорядок в одежде сразу улегся и от этого стало еще стыдней уже за самого себя как будто горбуния не дама Он решил немедленно это загладить, быть с ней особенно рыцарски учтивым. «Дорогая мадемуазель Прошина, я весь к вашим услугам, немедленно готов уладить дело». «Правда?» — она подняла на него глаза, серые, наполненные слезами. Они были так трогательны, но красивее не стали. «Вы его единственная надежда!» — Митя сказал, — «ступай!» мурин стра умен он все поймет да уж приручил на свою голову мурин отошел к столу на котором бросил вчера вечером свое портмоне чтобы ее успокоить веселым тоном спросил что ж сильно он проигрался тут слезы покатились по щекам некрасивое лицо набрряло сморщилось мадемуазель прошно сунула к носу платочек и громко не изящно зарыдала вскриикивая боже мой такой ужас такой ужас тетенька как жить мурин удивленно обернулся он был растерян даже летящие ядра не пугали его но как все представители его пола он впадал в панику при виде плачущих женщин что вы дорогая мадемуазель не стоит такое случается на каждом шагу Со мной самим сто раз бывало. Это всего лишь деньги. Она замотала головой, как лошадь. — Нет, нет, вы никогда... Какой ужас! Внезапно он подумал. Вот дрянь этот прошен. Сестру прислал на жалость бить, а самолично явиться струхнул. Тряпка, слюнтяй. И еще жгла разбитая надежда. Было так обидно, что это оказалось не Нина, а не Нина. как не сочувствовал мурин бедной дурнушке он все же спросил строгое где же сам ваш братец от чегого сам не пришел дейце вскрикнула передернула плечами он в караульный под арестом мурин был поражен что за что он он мадемазель прошена начала кать прошу вас едемте скорей они говорят Он опилила женщину.